Это случилось в январе 1880 года. Солнце грело беспощадно, несмотря на вечернее время. Ехать в карете было нестерпимо душно, я взял рикшу, и мы с моей тайландкой поехали на берег океана. За нами следовал мой крытый экипаж. Я сидел на веранде ресторана. Напротив молча сидела моя восточная кукла. Она могла не двигаться часами, может быть, годами или веками. За это я её тоже любил. Океан дышал в темноте. Одетый в белый льняной костюм, я тоскливо глядел в наступившие сумерки. Прошёл буддийский монах в красном с голым плечом, торопился в храм. В храме сидел, скрестив ноги, золотой Будда, которому я на всякий случай всегда оставлял на подносе золотые монеты. Толпа японских матросов, толпа американских матросов. Они возвращались на корабли из борделей, пароходы в гавани готовились ко сну. Какой-то по счёту день жизни заканчивался. Южные звёзды горели на южном небе. Я поражаюсь южному небу, особенно когда напиваюсь или много курю. Южный крест, провал неба, оно прокидывалось на меня. Ослепительно сверкало какое-то созвездие, и я летел вверх в тёмную бездну к звёздам. Это означало, что я достаточно нагрузился. Я уже мурлыкал какую-то песню, когда раздался рядом женский голос. Но ну, вот мы-то свиделись, и опять за границей. Боже мой! Черная Мадонна стояла у столика. Волосы горгоны, медузы и огромные глаза в пол лица надвинулись. Она была продолжением южной ночи, опрокинулась на меня вместе с южным крестом. Я был уверен, что все это травка, что мне кажется, ведь я в последнее время иногда думал о ней, точнее о соне и о ней. От травки, как всегда, двоилось, и я даже прикрыл один глаз, но рядом с Мадонной трепетала еще одна Мадонна. — Вы совсем плохи, — сказала она, и приказала моей Тайланке, — помогите мне. Это «помогите» меня растрогало до пьяных слез. И я закричал в темноту любимую присказку моей няни. — Ау, подай голосочек через темный лесочек! Ау! — кричал я в океан. — Подай голосочек через темный лесочек! И видел наши тополя. Они качались надо мной. В это время они волокли меня через зал к моему экипажу. Втроём. Мы, наверное, были великолепны: две восхитительные красавицы и посередине белокурый бестия, а такие русоволосый пьяный молодец Садко, не в меру богатый гость. Помню, по дороге в экипаже она рассказывала о какой-то девушке, которая стреляла почему-то в задницу столичного города начальника. И царский суд, чего-то испугавшись, её оправдал. Всё это тогда казалось мне частью моего пьяного бреда, и я помнится всё время хохотал. А потом безумная ночь, в которой она заставила принять участие несчастную тайландку, и всё, что было со мной в Париже, показалось наивным и чистым. Но утром, усмехаясь, она сказала, что всё это мне приснилось. И повторила: "Я не люблю красивых мужчин". и если бываю с ними, то лишь по делу.